Глава 13. Утром дозорные сообщили о перемещениях со стороны лагеря Солта. Я взобрался на бастион крепостной стены и осмотрел окрестности, выхватывая неразличимые человеческим глазом детали. Возле одинокой раскидистой сосны, словно маленький островок, торчащий посреди степи, происходило какое-то шевеление. Неужели ловушку строят? Нет, не похоже. Слишком открыто действуют. Спустя пять минут у сосны вырос белоснежный купол шатра. Вот оно что. Не может солд без комфорта. Не пристало королю на открытом солнце беседы вести. А придется. В полдень ворота Острабана распахнулись. Я, Скала и Тепе под прикрытием лучников крепостной стены покинули город. Особую гвардию я спрятал сразу за воротами, которые велел не запирать. И в случае опасности гвардейцы должны были немедленно выдвинуться нам на помощь. — Место переговоров свободно. Засады нет. Доложил мне только что вернувшийся от шатра разведчик. Я пришпурил коня и поскакал вперед, оставляя позади тепью и скалу. Пока сам не проверю. Не поверю. Степь колыхалась зеленым океаном, наполняя воздух ароматом полевых цветов. Но мой чуткий нос улавливал в аромате горечь. Горечь степной полыни и выжженной солнцем пыли. Огромный ворон, сидя на сосне, смотрел на меня черными, как у дьявола, глазами. Я спешился и шагнул в шатер. Пусто. Я вышел наружу и втянул ноздрями воздух. Никого. Чисто. Со стороны лагеря показались три всадника на черных конях. Они быстро приближались. Неужели Солд не отправил вперед себя разведчика? На него это не похоже. Вдруг я почувствовал знакомый запах. Стерпкий женский аромат щекотал нос, вызывая тревогу. «Где я его раньше встречал? Почему он мне знаком?» Всадники приближались. Впереди скакал бывалый воин в золотистых доспехах из личной охраны короля. Далее солд белоснежной накидки, а за ним — твою мать! Да это же! Красное платье всадницы развивалось, словно крылья дракона. Черная смоль змеиных волос струилась на ветру. Лана пристально смотрела на меня и улыбалась. — Я же убил ведьму! Троица остановилась перед шатром и спешилась. — В охране короля теперь служат женщины? — вместо приветствия бросил я. — Много хлопот доставляешь ты мне, молод. Скоро это закончится, — проскоржетал Солт. — Ведьми не место на переговорах, — отрезал я. Лицо Солта перекосило от изумления. Он не знал, что мы с Ланой знакомы. Я махнул рукой приближающимся скалей Теппи, велев им остановиться. Подчинившись условному сигналу, они остановились в метрах вста от нас. «Переговоров не будет, пока ведьма здесь», — сказал я, сжимая молот. «Ты по мне не соскучился, Сережа?» Лана улыбалась, но глаза ее были полны яда. «Я думал, что убил тебя». Я повернулся к Солту и добавил. «Убери ведьму, иначе королева повернет назад». «Хорошо», — со скрипом согласился Солт и махнул Ланья. Та вскочила на коня и, с места, в галоп прокричала. «Еще увидимся, Сергей!» «Не сомневаюсь», — ответил я. «Я привык доводить начатое до конца». Только после того, как клубы пыли скрыли всадницу, я подал знак скале, и они с королевой вновь выдвинулись в нашу сторону. «Привет, дорогая сестра! Рад видеть». Солт улыбался, но по его лицу скользили тени фальшие притворства. О чем ты хотел поговорить со мной? отрезала Теппи. Прошу, в шатер. Там мы побеседуем. Говори здесь, возразил я. В шатер королева не войдет. Солнце во вовсю, но я понимал, что в шатре мы уязвимы. Нет обзора и нет возможности контролировать прилегающую территорию. Ну что же, тогда к делу? Улыбка улетучилась с лица Солта, а его взгляд вдруг стал колким. «Ты прекрасно понимаешь, сестра, что вам не выставить против моей армии. Я предлагаю вам капитуляцию. Никто из твоих воинов не пострадает, а тебе я сохраню жизнь. Но ты покинешь мое новое королевство и уйдешь в дальние земли за долину теней. Можешь взять с собой двадцать преданных тебе воинов». «Я не планировала переезд» скривилась степи. — В противном случае... Глаза Солто сузились, а голос стал хриплым. — Вся твоя армия будет казнена. Тебя я сожгу на центральной площади, а жители Острабана будут навсегда изгнаны из города. Судьба народа сейчас в твоих руках. — Я все сказала. — Подумай хорошенько, сестра. — Ты не понял, — рявкнул я. — Разговор окончен. — Теперь решение за тебя принимает чужеземец. — захохотал Солт. — Видел бы это наш отец. — Это мой командующий, — процедила Тэпи. Ты недостоин нашего отца. Он завещал править вместе. Наш отец превратился в тряпку. Он чуть не погубил королевство из-за нашей дражайшей матушки, — Вздохнул Солт. — Король прям. был сильным человеком. Убив Зану, он пожертвовал своим счастьем ради королевства, — ответила Тэпи. Он был ничтожеством. Его интересовали только жена и ты, — И то только потому, что ты была похожа на мать. А на дела королевства и на меня ему всегда было наплевать. Но я все исправлю. Все его никчемное наследие перейдет ко мне и обретет заслуженное величие. — Наш отец любил тебя, — возразила Теппи. — Нет, замолкни. Я ненавидел его одержимость, но я знал, что скоро все изменится. — Потому что я хотел все изменить. Ты думаешь, что я убил нашу мать? Глаза Солта расширились, а губы исказил оскал. — Это я убил Зану. — Что? Зачем? — Чтобы лишить его того, чего у меня никогда не было. Король сунул руку в расшитый карман. — Ведь это баги. Тебя я не хотел убивать. С этими словами Солт швырнул что-то себе под ноги. не метнулся вперед, закрыв тепию с собой, а скала выхватил меч. На земле зашипел красный кристалл, а сам король кинулся к лошадям. Вслед за ним бежал его телохранитель. — Уходим! — Заорал я. Кристалл вскипел клубами красного пара, и в ту же секунду из дыма шагнула на нас лана. Красная, облегающая одежда, словно вторая кожа, обтягивала гибкое тело. Змеиные глаза смотрели сквозь сверкающую кровавую маску. — Убей их! — закричал Солт, пришпоривая коня. Я махнул молотом раз, другой, но ведьма с легкостью ушла от ударов, полоснув меня по лицу черными когтищами. — Уводи королеву! — заорал я с Тот уже тащил тепью к лошадям. Лана прыгнула за ними, примахнув через меня. Я швырнул молот в догонку, сбив ее ударом в спину. Скала вскочил на коня и, подхватив одной рукой тепью, рванул в галоп. Лана успела запрыгнуть сзади на круг лошади, вонзив в шкуру черной когти. Лошадь взбрыкнула, скинула ведьму и ударила ее копытом. Та отлетела на несколько метров прямо мне под ноги. Я бы хватил кинжал и вонзил его в грудь Ланы. Но за мгновение до этого ведьма исчезла, обратившись в красную дымку. Дым рассеялся, проникая в легкие, и я закашлял. «Сука! Опять ушла!» От досады я обогнал молот в землю, что из силы. Потянулись осадные дни. Войска Солты взяли в кольцо Острабан. Единственный путь из города — переплыть реку. Но на том берегу, кроме непроходимых лесов, до самого севера ничего не было. Все побережье со стороны степи за крепостной стеной контролировалось вражескими разведчиками. В целях безопасности я распорядился усилить охрану королевы. — Это лишнее, — пыталась возразить тепи В замке мне ничего не угрожает. — Мы не знаем, на что способна ведьма, — ответил я. — На переговорах она чуть тебя не убила. Город готовился к повторному шторму. На крепостной стене пополнили запасы песка, камней и бревен, удвоев их, по сравнению с прошлым разом. В Брежье восстановили подводные колы, ямы-ловушки вновь замаскировали, а затонувшие баркасы поднялись со дна. На место погибших и раненых я набрал еще 300 добровольцев из числа горожан и беженцев, сформировав из них отряд копейщиков и отряд меченосцев. Их обучением занимался скала и три его помощника-командира. У меня же становилось все меньше сил успевать везде и всюду. Я спал по десять часов в сутки, аппетит вдруг пропал, и появилась странная слабость. — Ты заболел? — спросила меня как-то Тэпи. Ты очень бледен. — Сам не пойму. Симптомов никаких нет, а слабость жрет изнутри. — Это порча, — стрепенулась Теппи. — Я хотел было по привычке сказать, что не верю ни в какие привороты-отвороты, но осекся. Это дома я не верил, а здесь я сам носитель магии. — Вечером придет гадалка и посмотрит тебе, сказала Теппи. — Ты вдыхал красный подымок? — Не помню, — соврал я. Городская гадалка явилась только к полуночи. Я лежал в кровати, в своей спальне, при свете тосклых, быстро тающих свечей, не в силах уже встать. Тэпи не отходил от меня, не давая упасть в забытие. — Нельзя тебе спать, — шептала она. — Иначе тлен погасит душу и сожрет тело. Я метался в полубреду, а красный камень в мешочке на моей груди нагрелся, обжигая кожу. Я чувствовал, как он поддерживает во мне жизнь, не давая умереть. Королева повернулась к гадалке и раздраженно спросила. — Почему так долго? — Прошу простить меня, Ваше Величество, — ехидно ответила старуха, бряцая амулетами. — "На мои силы наибольшую мощь имеют в полночь. — Спасибо, — смягчилась Степия. — Оставьте нас, пожалуйста. Теперь выскользнула из спальни, прикрыв за собой дверь. Гадалка села на край кровати и, прикоснувшись к моему плечу, тут же отвернула руку. Хвардемона, я с тебя! Гол старухи задрожал. Если не изгнать ее сейчас, до утра не доживешь. Делай, что считаешь нужным, задыхаясь, прохрипела я. Непросто это. Велика цена. Старуха вдруг осунулась, а взгляд ее потускнел. — Королева заплатит. Сколько скажешь? — Не я плату возьму. Нельзя нарушить закон мира равновесия. Нельзя подарить жизнь вместо смерти. Кто-то за это должен умереть. Боги возьмут у тебя самое ценное, что будет у тебя через пять лет. — Если согласен, я постараюсь помочь тебе. — Давай уже. Самое ценное у меня сейчас — это доспехи и оружие, а через пять лет... «Посмотрим». «Но что может быть ценнее собственной жизни?» «Ты сам выбрал это», — прошептала ведьма, вытаскивая из заплечного мешка свечи и мешочки. «Только прошу, не оставляй моего сына». «Какого сына?» — не понял я. Но старуха промолчала. Расставив свечи по кругу на гранитном полу, она высыпала черным порошком внутри какие-то знаки. Затем достала длинный кривой нож и полоснула меня по запястью. Кровь струйкой потекла по полу, огибая свечи и питая знаки. Старуха что-то шептала себе под нос, закрыв глаза и покачиваясь взад-вперед. Я почувствовал, как внутри меня что-то зашевелилось, будто пыталась выбраться наружу. Голос старухи становился громче, а раскачка интенсивнее. Холодный ветер вдруг ворвался в спальню, погасив свечи. Комната погрузилась в полумрак. Старуха не бормотала, а уже кричала заклинании. Я корчился от нестерпимой боли, пронзившей все тело. Старуха вцепилась в мою руку и держала ее над адскими символами, чтобы кровь попадала на знаки. Но это уже была не кровь. Из моей руки текла черная жижа. Жидкость на узоре смешалась с кровью и вспыхнула кровавым огнем, языки которого взвились вверх и лизнули потолок. Молния с грохотом осветила комнату через распахнутые ветром окна. Все стихло. Боль отпустила меня, тлеющий амулет наполнял тело жизнью, прогоняя слабость. Я приподнялся на локтях. На полу лежала скрученная старуха. Ее глаза были открыты, а на застывшем лице отпечаталась смерть. Еще сутки я провалялся в постели, восстанавливаясь после неизвестной болезни. Смертельные раны от клинков заживали на мне за несколько минут, а тут столько времени понадобилось. — Сильна Фимора! — вспомнились предсмертные слова людоедки Эрии, убитой мною в заброшенной деревне. — Когда они тебя найдут, это будет твой последний день. Ошибочка вышла. Жив я пока. Гадалку сожгли на погребальном костре на побережье с почестями по-королевски. — Почему она отдала за меня жизнь? Осталась загадкой. Осада длилась уже неделю, и войска солты не предпринимали попыток взять город штурмом. Не к добру это. Опять Солд что-то задумал. Неизбежное зло неминуемо. Скала успел подготовить новых бойцов. Но это уже были не такие шустрые и отчаянные, как в первом наборе. Много было увольней, слабаков и просто уже пожилых. Но выбирать не приходилось. Как говорится, я его слепил из того, что было. И из чего слепила, в то и... Наступило. Я изучал расположение войск Солта. Мои разведчики круглосуточно наблюдали за лагерями и часовыми противника. Долгую осаду Астрабан не выдержит. Запас провианта не бесконечен, а ожидание опасности деморализует и снижает боеспособность солдат. Кто-то из великих сказал, я предпочел бы умереть значимой смертью, чем жить бессмысленной жизнью. Пора переходить к плану X. Я приказал разведчикам собрать трупы павших солдат гниющие под крепостными стенами. Три ночи подряд бойцы особой гвардии под покровом темноты ползали, собирая мертвечину, складывая тела наших и вражеских солдат в окрестном леске. Всемем погибших пришлось сообщить, что тела павших героев захоронены за стенами города но как кощунственно это не звучит, хоронить я их не собирался. Закон необходимости сильнее догм морали. Иногда он заставляет делать то, что нам не нравится, дабы предупредить зло, которое еще больше не пришлось бы нам по вкусу. На четвертую ночь я и десять моих гвардейцев спустились по веревкам с крепостной стены и, преодолев ползком открытое пространство, скрылись в лесу. Вернулись только под утро смертельно уставшими и грязными, как черти. О том, что мы сделали, никто не должен знать, — сказал я бойцам на подходе к городу. Начинало светать. Нужно было торопиться. Я издал волчевой Он раскатами прокатился по степи. В ответ на мой сигнал из Вестиона вывалилась веревочная лестница. Цепочка бойцов быстро вскарабкалась на стену. Я лез последним. — Как все прошло? — спросил скала, протягивая мне руку и помогая перебраться через зубцы бруствера. «Все нормально. Мертвые не скажут, а мы промолчим». На следующий день, ближе к полудню, в лагере Солта началась беготня и суета. Крики донеслись до города. Ко мне в комнату вбежали встревоженные командиры. «Господин командующий!» — задыхаясь, крикнул один из них. О вражеском лагере суета! Наверное, Солт собирается штурмовать город!» Я спокойно откусил пышную булку и, отхлебнув чаю, ответил. «Разведчики следят за лагерем круглосуточно». Поводов для беспокойства нет. Сигнала от них не поступало. К вечеру шум в лагере Солта усилился. Чуть поудуль вражеские солдаты копали ямы и что-то туда сбрасывали. Ты слышал, что случилось с войском Солта? Спросила меня Теппи за расширенным ужином, на котором собрались члены Большого совета. В лагере врага начался мор. — Да, разведчики доложили. Мертвечина попала в реку чуть выше по течению от лагеря, и вода отравила солдат. — Наверное, какое-то крупное животное сдохло. Лось или медведь. — Медведи сюда не забредают, а лоси в окрестных лесах, из трепелищего времена Эмриена. — Значит, нам повезло. — За это надо выпить, — улыбнулся я, наполняя свой кубок кровавым вином и наклонившись шепну. — А тебе, дорогая, алкоголь нельзя. По приблизительным подсчетам разведчиков мор унес жизнь около пятисот вражеских солдат. Это гораздо больше, чем я рассчитывал. сыграла на руку отсутствие знаний об антибиотиках. Еще столько же валялись жестоким отравлением. Если бы у меня была небольшая, но обстрелянная армия хотя бы в тысячу мечей и купей, не раздумывая, перешел бы в наступление. Другого такого момента больше не будет. Во только моих полувоинов, полукрестьян... Едва набралось шесть сотен, не считая десятка спецгвардейцев, диверсантов и нескольких десятков обычных гвардейцев. Но оставлять в покое солото я не собирался. Есть два способа избавиться от врага, сделать его другом, либо уничтожить. Первый способ сразу отметаем, да и я не на дипломата обучен. Ночь взяла в объятие равнину. Звезды спрятались за облаками, погрузив степь во мглу. Но я все прекрасно видел. За мной ступала цепочка диверсантов и два десятка лучших лучников. Вот и палатки лагеря легиона, окруженные свежими могилами, последствиями мора. Мы растянулись вдоль лагеря, не доходя до него метров ста, избегая встречи с дозорными. «Приготовиться...» — полголоса скомандовал я. «Пли!» Горящие стрелы с промасанной ветошью на наконечниках разрезали темноту. Огненный дождь сыпал на шатры, съедая их в считанные секунды. — Все, уходим! — крикнул я, уводя отряд в лес. За нашими спинами полыхал лагерь. Крики людей ржание мечущихся мечучихся лошадей смешались с треском пожара. Горящие люди катались по земле, разнося пламя вглубь палаточного городка. Едкий удушливый дым расползался по округе.